Глава 13. Голова стального врага. Безухи заметили летунов, когда на организацию обороны времени уже не оставалось, а все пути к отступлению были отрезаны значительно превосходящими их в скорости передвижения противниками. Вспыхнувшая паника уничтожила армию безухих прежде, чем это сделали летуны. То, что происходило на площади и на улицах города, когда в поисках спасения кинулись безухи, не было даже похоже на сражение. Это была бойня, несщадное поголовное уничтожение противника. Варвавшиеся в город литуны падали с неба на врагов, пуская в ход своё смертоносное оружие. Уничтожив в течение получаса основные силы безухих на открытом пространстве, Они принялись прочесывать улицы, вылавливая и убивая на месте тех, кто пытался укрыться в домах. Кийск, вернувшиеся к нему на площадку Берк и Джои, наблюдали сверху за финалом кровавой драмы. Вид усеянной трупами площади красноречиво свидетельствовал о том, что Белолобый ничуть не преувеличивал, когда говорил, что война между Безухими и Летунами будет продолжаться до полного уничтожения одной из враждующих сторон.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 Стревога испросил Кейск. Всё целы, ответил Литун. Ваших друзей едва не убили прилетевшие к нам на помощь литуны, как и я когда-то, они приняли их за безухих. По счастью, с ними был литун из моего отряда. Но есть и плохие новости. Сделав паузу, белолобы посмотрел на людей, словно стараясь угадать их мысли. К городу приближается свежий отряд безухих под командованием самих покровителей.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 Интонации литуна по-прежнему были недоверчивыми. А остановить безухих можно только уничтожив покровителей, Кейск не спрашивал, а констатировал факт. Ваша крылатая армия справиться с ними не в состоянии, белолобый панура кивнул. А нам уже приходилось иметь с ними дело. Так что давай не будем терять понапрасну время, а посмотрим, что можно сделать. Белолобый кликнул троих пролетавших неподалёку литунов. Те приземлились на самый краешек площадки, недоверчиво, как показалось Кийску, посматривая на людей. Но Белолобой отдавал распоряжение уверенно, и вместе они быстро спустили людей на землю. «Куда идти?» — спросил Белолобова Кийск. Тот указал направление, и они двинулись вперед, выбирая свободное пространство между устилающими землю трупами безухих. «Эй-эй, подождите!» — раздался крик. Обернувшись, люди увидели бегущих следом за ними Везеля и Киванова, над головами которых летел икар. Широкие плоскости крыльев летуна в нескольких местах были пробиты пулями и заклеены чёрными лепёшками смолы. "Давайте быстрее", махнул рукой Кейск. "Может быть, скажешь, куда мы так направляемся?" спросил поравнявшись с Кейском Борис. "К городу приближаются механики", коротко ответил Кейск.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 Летуны, следовавшие с людьми, были тоже не прочь присоединиться к этой забаве, но Кейс решительно дёрнул белолобова за руку: "Идём, у нас мало времени". Бросив последний взгляд на чарующее его зрелище умиротворения безухих, белолобы зашагал вперёд, указывая дорогу. А крайна города казалась безлюдной. По приказу белолобова все летуны переместились к центру. Оставшиеся в живых безухи, забившись в норы среди развалин, боялись выдать своё присутствие малейшим неосторожным движением или звуком. Между двумя домами, стоявшими на самом краю города, высоко над землёй был переброшен арочный свод. Широкое изогнутое крутой дугой перекрытие украшали вырезанными из камня изображениями каких-то мифических животных. Должно быть, когда-то это место являло собой нечто вроде символических городских ворот. Каким-то чудом, ни арка, ни дома, стены которых служили для неё опорами, почти не пострадали за годы военных действий, следами которых были лишь трещины, осыпавшиеся местами цветные изросцы, да похожие на язвы выбоины от пуль. Из трещины у основания декоративной полуколонны торчал кривой уродливый ствол недоразвитого деревца. Его рахетичные, никнущие к земле ветви, царапали по серому покрытию, уходящей вдаль дороги, проложенной механиками.